Глава тридцать первая. Первый шаг. Уголек ждал. Стоило Кеева уже привычно и отработано перелезть через стену, как дракончик кинулся ему навстречу из-под своего теплого убежища, оставляя в глубоком снегу борозду. Веха тоже поднялись в воздух и приветственно кружили над кормящим их человеком. Они не то чтобы соскучились, но проголодаться успели. «Совсем охотятся, разучитесь!» пожурил их Кевин. кейф накрыл мелко трясущегося детеныша теплым коконом, за что тот благодарно посмотрел на мага и игриво прихватил его за штанину. Уголек не так оголодал, еды мой Кейв оставил предостаточно, как маялся от одиночества. вехо с ним не возились, разве что подворовывали драконьи заначки, которые он еще не научился делать. Но такие игры дракончику не нравились. Кидание кости затянулось почти на час. Маг уже сам выдохся. С утра пораньше встал, дошел с груженным рюкзаком на снегоступах до крепости, залез. Теперь почти час носится за драконом, который по ощущениям не знает устали. Кейф рухнул на спину в снег, решив, что на сегодня с него хватит. Еще обратно возвращаться и к заходить. Маг твердо решил не забывать и остальных животных, и проверять сохранность, самого уязвимого сейчас стада. Уголек, побегав вокруг и поняв, что человек не собирается вставать, не придумал ничего лучшего, как запрыгнуть магу на живот. Кейв согнулся пополам и застонал. Дракончик не казался большим, но был весьма увесистый. «Что творишь?» — просипел Кейвин, стараясь отдышаться от такого неожиданного удара. Дракон он побыстрее спихнул и только после этого смог нормально дышать. «Не делай так больше», — попросил маг, погладив уголька по голове, на которой проклевывались первые и пока довольно острые шипы. Вязаная варежка зацепилась за один из них и тут же поползла, грозя в скором времени распуститься окончательно. Кевин в очередной раз тяжело вздохнул. Запасные варежки лежали у него в комнате, и с некоторых пор он даже в мыслях не называл это место домом. Говорят, мысли материальны. частенько воплощаются в жизнь. А Кевину очень не хотелось, чтобы бордель действительно стал для него сколь-нибудь значимым местом. Дом теперь виделся ему совсем иным. С кухней, с печкой, с мастерской. И чтобы мастерская была полноценной частью дома, и выходить на мороз лишний раз Соне не приходилось. Сегодня ему на кухню пообещали сладкий пирог с лесными ягодами. Кеев надеялся, что он тоже понравится его мехе, она ведь наверняка снова забудет поесть. «Мне б пора», — Мак еще раз погладил дракона. «Не скучай, и веди себя хорошо». Еды он оставил на всех. Веха тут же утащили свою долю, запрятав в на наверхотуре одной из полуразрушенных башен. Уголек с завистью следил за ними, уже не порываясь расправить крылья и взлететь. Ничего. подбодрил его Кейв. «Ты тоже туда слетаешь. Обещаю». Дракон посмотрел на человека, и в его больших круглых глазах читалась надежда. На этот раз ждать ньягов не пришлось. Они уже сами гуляли по поляне, подходили к лизунцам и ждали мага с вкусным угощением. «Разбалую я вас всех», — улыбнулся Кейв, садясь на поваленное дерево и доставая нарезанный хлеб. Сахатые тут же кинулись к нему, обступили со всех сторон, резво виляя короткими хвостами, и принялись тыкаться мордами в руки, подбирая все до крошек. «Яблок нет», — признался Кейф, когда раздал весь хлеб. «Не каждый же день». Со всех сторон послышалось разочарованное сопение. Но уходить стадо не спешило. Рядом с человеком было спокойно и надежно. Пусть он опять призвал пламя и разжег костер. В целом, огонь Кейву для тепла не нужен. Магический кокон грел лучше и эффективнее. Зато танцующие оранжево-красные всполохи на полениях создавали какое-то особенное настроение. И Кевин достал блокнот. Он давно не рисовал, как нашел дракона, стало как-то не до рисунков. Да и художником он не был, так зарисовывал что-то для себя от случая к случаю. Но сейчас захотелось сохранить момент, который со временем поблекнет и размоется в памяти, зато останется нетронутым на бумаге. Первым под карандаш попал молодой ньяк. Он все крутился вокруг мага и залез на поваленное дерево, где устроился кейф. Ближе один подходить не решался, так и лазил между корнями, вытягивал шею, чтобы лучше разглядеть человека. Небольшой фигур еще сильно напоминал не то рысь, не то отощавшего медведя, Только морда вытянутая, а лапа уже мощные и тяжелые рога. Сразу видно — самец. Остальные на Кеева особо внимания не обращали, занимались своими делами и спокойно ходили вокруг. Сделав еще несколько набросков разной степени удачности, Кевин убрал блокнот, коротким жестом затушил огонь, потрепал по холке все-таки пробравшегося к нему ньяга, тут же отпрянувшего назад и выставившего в защитном жесте рога. Кейв только усмехнулся, но больше понебратствовать не стал, раз оказался такой серьезный, еще действительно с перепугу рога в дело пустит. А у Кевина сегодня планы на вечер. Саньяра и вкусный пирог. Соня разрывалась между двумя желаниями — закончить фиксирующий механизм побыстрее и успеть привести себя в порядок до прихода Кейва. И при этом еще не торопиться, чтобы ненароком не напортачить. Каркас был готов, Он собран из подвижных частей и мог трансформироваться. Все-таки дракон у них пока совсем детеныш, и растет он, как и все маленькие дети, а то и гораздо быстрее. Кто знает, сколько в итоге ему придется носить фиксацию. Ведь дело не только в костях. В том, что они восстановятся и заживут, как на драконе, Меха и не сомневалась. Необходимо поработать с мышцами и связками, успевшими адаптироваться под асимметрию крыльев. И здесь такой же скорости, как и с регенерацией, Саньяра не ждала. Теперь меха готовила спицы и крепежи под них. А это занятие серьезное. Совместить удобство как для них, так и для дракона и надежность. Все-таки детеныш хоть и маленькие а силище в нем уже прилично. Несмотря на защитные очки, глаза начали болеть от тонкой работы. Дико хотелось их потереть. Руки так и дергались вверх. но перепачканные пальцы и ладони вряд ли способны улучшить ситуацию. И Соня начинала звереть. В таких ситуациях всегда стоит брать перерыв, отдыхать и возвращаться, но она же сама задала высокую планку и заявила вчера Кевину, что доделает. Нет, он, конечно, поймет, но... Мехи не боятся трудностей. Саньяра стиснула зубы, готовясь провести в мастерской еще час, а то и два, как пойдет. Спицы были прочными, другие она не использовала, но для нынешних целей они еще не должны окисляться. Приходилось покрывать их специальным напылением из серебра и алмазной пыли, сначала кисточкой, как краской, а потом закаляя на плавильне. На своих ошибках маг учиться умел и в этот раз сначала постучал, прежде чем зайти в мастерскую. «Привет, как у тебя дела?» Кейф осторожно приблизился, с улыбкой глядя на склонившуюся над плавильней девушку. «Нормально», — трещичем хотела, — ответила Соня. «Ты сегодня рано», — попыталась несколько сгладить впечатление она, но прозвучало почему-то как обвинение и вышло только хуже. «Я решил прийти сегодня пораньше», — осторожно заметил Кейф, безусловно, в виде настроения мехи. «Тогда придется подождать. Ты себя плохо чувствуешь или устала?» Кевин прошел два разделяющих их шага, остановившись прямо за спиной девушки, что не прибавило ей благодушия. «Я просто занята!» Холодные с улицы руки мага мягко легли ей на плечи. Соня уже собиралась встряхнуть их, развернуться и объяснить Кевину все, что она думает, когда ее отрывает от дел. Но сила целителя лучше всякого душа смыла усталость, а чуткие пальцы легонько прошлись по шее и спине, снимая напряжение. Саньяра выпрямилась и прикрыла глаза, которые тоже перестали изудить: Хорошо, то как Я рад что тебе лучше. Оказывается она настолько расслабилась, что произнесла последнее вслух. вслух.ще откинулась на иева, руки которого плавно переместились с ее плеч на талию, а сам он стоял и дышал ей в волосы. Осознание того, что сил магия добавила, а вот свежести нет, заставила девушку встрепенуться. Но тонкие и на вид слабые пальцы мага неожиданно крепко сомкнулись и выпускать ее из объятий не собирались. «Пусти!» — дернулась Соня, не сильно, но настойчиво. «Тебе неприятно?» В голосе Кеева впервые за сегодняшний вечер послышалось не то обида, не то легкое разочарование. «Мне приятно!» — поспешила заверить его мех, «а вот тебе должно быть не очень». «Почему?» И пусть лица его Сони не видела, но искреннее недоумение отлично считывалось и так. «Потому что я целый день провела в жарком от отплавильне помещении за работой, и уж точно пахну не розами», — пояснила очевидное Меха, решив попытаться расцепить его руки. «Не тут-то было». И Кевин, напрочь игнорируя ее чувства, взял и показательно принюхался. «Не розами», — согласился маг. а меха уже набрала в грудь побольше воздуха для красочного выражения глубины своего возмущения. «Ты пахнешь железом и огнем. Всегда. и тебе очень подходит этот запах». Саньяра застыла. Запал возмущаться прошел, хотя комплимент на первый взгляд казался сомнительным. всё таки обычно девушки предпочитают сравнение с цветами, на крайний случай с травами. Но Кевин сказал правду не приукрашивая, а главное потому, как он вдыхал ее запах, ему, очевидно, нравилось. Значит, все нормально и переживать не стоит. А вот закончить работу надо. Поэтому Соня осторожно, но уверенно высвободилась из объятий, благо ее уже никто так сильно не удерживал. «Думаю, за час все доделаю», — улыбнулся она Кевину через плечо, коротко размялась и вернулась к кисточкам и плавильне. «Я подожду в доме». Решил не проверять, насколько же хватит хорошего настроения девушки Мак. И Соня была ему искренне признательна, потому что ей иначе бы пришлось тратить время на то, чтобы подобрать нормальные слова и в итоге все равно его выпроводить. Работа Меха дела интимная, посторонних глаз нетерпящая и не совсем посторонних тоже. Один на один с металлом и изделиями из него всегда проще. Как говорится, Двое всегда найдут общий язык, если третий не влезет. Через час, как и обещала, Соня зашла в дом. Печь трещала дровами, от горячего чайника поднимался пар, от заварочного шел дразнящий аромат мяты, перебивающий даже ягодный пирог. Кевин дожидался ее за столом с блокнотом и карандашом, а в ее комнате уже стояла накрытая полотенцем кастрюлька с горячей водой. Это было до того мило и приятно, что губы сами собой растянулись в улыбке. Ведь Дерек о ней никогда не заботился, полагая создание домашнего уюта делом рук женщины. И неважно, что эта женщина еще и в мастерской наравне с мужчинами работала. И пирог с ягодами оказался ничуть не хуже мясного. После еды и чая хотелось растечься на лавочке, и Саньяра не удержалась, Положила голову Кевину на плечо и закрыла глаза. Было просто хорошо. «У меня все готово», — не открывая глаз, сообщила Меха. «Можем оперировать хоть завтра». «Завтра ты отдыхаешь», — прижал ее рукой к боку Кейв. «Давай послезавтра». «Как скажешь». Спорить не хотелось, к тому же дракон и затея Кевина пусть он решает. когда проводить операцию. Я подумала, в твоем отце начал маг, и Соня напряглась. Я бы хотел с ним встретиться. Мне надо собственными глазами увидеть повреждение Не уверена, что это хорошая идея, вздохнула девушка. Отец мало с кем общается, он ненавидит свою слабость. Да и целителям не доверяет, предпочитаю медикусов. Возможно, если бы его лечил целитель, он Смог бы сохранить ногу. Осторожно, не желая задеть и обидеть Соню, заметил кейф «Наши целители попытались, но ничего не смогли», — пожала плечами Меха. «Заражение убрали, и то хорошо». «Не повезло вам с целителями», — признал маг. «Какие есть?» Саньяр не верил во всемогущество магии. В большинстве своем все, что могли маги-целители, могли и медикусы, только... Магам это давалось проще и быстрее. И пока что имеющийся опыт исключительно подтверждал эти наблюдения. Незаметно для себя она начала колевать носом. Два дня напряженные работы давали себе знать. К тонизирующим настойкам она старалась без крайней необходимости не прибегать. «Иди отдыхать», — Кевин поцеловал ее в макушку. «Я все уберу и закрою дверь». «Как закроешь?» Ключ ему Саньяра не давала, уж в этом она была уверена. «Магией?» с улыбкой пояснил Кейф. Девушка с сомнением посмотрела на него, вернее, на его спину, склонившуюся над мойкой. Худой, под рубашкой очерчивались лопатки и дуга позвоночника. Захотелось подойти к нему и провести от шеи к пояснице с ямочками. Соня тряхнула головой, избавляясь от наваждения. Она же действительно устала. Откуда такие мысли? Но моющий посуду мужчина выглядел на удивление маняще. Поэтому меха сочла за лучшее избежать в спальню. В чем-в чем, а в этом она первый шаг делать не собиралась.